Глава сорок девятая. Огромное лобовое стекло Теслы плавно переходило в крышу, и Лэнгдону казалось, что он плывет над дорогой в стеклянном пузыре. Машина неслась на юг к Барселоне по трассе, проложенной через лес. Лэнгдон удивлялся, насколько легко управлять этим электромобилем, а ведь скорость сейчас выше, чем щедро разрешенные здесь сто двадцать километров в час. С бесшумным электродвигателем и одноступенчатым редуктором скорости вообще не замечаешь. Амбра сосредоточенно смотрела на большой экран бортового компьютера и пересказывала Лэнгдону последние новости из интернета. Мир взбудораженно обсуждал версию глобального заговора. Ходили слухи, что епископ Вальдеспино организовывал сбор средств для антипапы Пальмарианской церкви. А эта церковь, в свою очередь опираясь на сторонников в кругу военных, ликвидировала не только Эдмонда, но и Саида Альфадла, и Ираби, и Ягуду Кевюши. Амбра читала вслух, и им обоим становилось все яснее. — Мир сейчас интересует один вопрос. Что же такое открыл Эдмонд? Неужели его открытие настолько угрожает церкви, что почтенный епископ и католические сектанты могли решиться на убийство? — Аудитория огромная, — заметила Амбра. Интерес к этой истории беспрецедентный. Похоже, весь мир наблюдает за развитием событий. Лангдон с грустью подумал, что у этого ужасного убийства есть и обратная сторона. Электронные медиа привлекли к произошедшему внимание миллионов. Даже мертвый Эдмунд продолжал вызывать к себе необычайный интерес. Эти мысли еще больше укрепили Лангдона в решении найти пароль из сорок семи знаков и показать презентацию миру. До сих пор нет заявления от Хулиана, недоумевала Амбра. Вообще ни слова из дворца, странно. Я знаю их пиарщицу Монику Мартин. Она всегда стоит за открытость и старается играть на опережение, чтобы не дать повода для сплетен. Наверняка она сейчас убеждает Хулиана поскорее выступить перед публикой. Лэнгдон был полностью согласен с Амброй. В заговоре обвиняют церковного деятеля, ближе всех стоящего к королевскому дворцу. Дворец должен заявить о своей позиции, хотя бы о том, что контролирует расследование. Тем более, — добавил Лангдон, — что будущая королева стояла рядом с Эдмондом, когда в него стреляли. А ведь мишенью могли быть и вы, Амбра. Принцу стоило бы, по крайней мере, сказать нечто вроде «Я счастлив, что с моей невестой все в порядке». «Не уверена, что он счастлив», — сухо заметила Амбра, откидываясь на сиденье. Лэнгдон бросил на нее быстрый взгляд. Я во всяком случае счастлив. В одиночку я бы сегодня не справился. В одиночку? послышался голос с британским акцентом из колонок автомобиля. Как же коротка человеческая память. Лэнгдон рассмешился, что ли откровенно выраженное недовольство. Уинстон, это Эдмунд тебя таким запрограммировал, обидчивым иронимом. Нет, ответил Уинстон. Эдмунд программировал меня так, чтобы я наблюдал, учился и вел себя как человек. Мой обиженный тон, попытка пошутить, а шутки Эдмунд всегда поощрял. Юмор нельзя запрограммировать, ему надо учиться. Ты делаешь узбеки, правда? воскликнул Уинстон. А вы не могли бы это повторить? Лэнгдон расхохотался. Пожалуйста, Уинстон, ты прекрасный ученик. Амбра вернулась на стартовую страницу бортового компьютера. На дисплее появился навигатор со спутниковой картой и маленьким значком, указывающим положение их машины. Сейчас они выезжали из природного парка Кольсарола и поворачивали на трассу Б двадцать, ведущую к Барселоне. К югу на спутниковой фотографии располагался странный объект — большой лесной массив посреди городской застройки. Зеленое пятно, вытянутое и бесформенное, походило на амебу. Это парк Гуэль? — спросил Лэнгдон. Амбра посмотрела на экран и кивнула. Он самый. Эдмунд часто заезжал туда, сказал Уинстон по дороге домой из аэропорта. Неудивительно, подумал Лэнгдон. Парк Гуэль один из известнейших шедевров Антонио Гауди, того самого архитектора и художника, чью мозаику Эдмунд использовал в оформлении корпуса своего смартфона. Гауди и Эдмунд очень похожи, подумал Лэнгдон. Оба первооткрыватели и провидцы, к которым... «Общепринятые правила неприменимы». Антония Гауди черпала вдохновение в органических формах, используя «Божий мир природы» для создания текучих биоморфных структур, которые как бы сами вырастают из почвы. «В природе нет прямых линий», якобы сказал он однажды. «Во всяком случае, в работах Гауди их почти нет». Предтечей живой архитектуры и биологического дизайна выдумал невиданное прежде техники деревообработки, ковки, производства стекла и керамики, позволившие ему покрыть свои сооружения ослепительно пестрой кожей. Даже сегодня, почти век спустя после смерти Гауди, туристы со всего света приезжают в Барселону, чтобы посмотреть на его неповторимые творения в стиле испанского модерна. Он оформлял парки, строил общественные здания, особняки и, конечно, главное дело его жизни — Саграда Фамилия, гигантский католический собор, чьи вознесшиеся к небу шпили, похожие на морские губки, определяют линию горизонта Барселоны. Этот собор критики называют не имеющим аналогов в истории архитектуры. Лангдона всегда завораживал дерзкий замысел собора Саграда Фамилия. Он настолько колоссален, что его достраивают до сих пор спустя сто сорок лет после начала строительства. Увидев очертания знаменитого парка Гуэль на карте, Лэнгдон вспомнил свой первый визит туда еще в пору студенчества. Тогда он оказался в чудесной стране изогнутых как деревья колонн, поддерживающих висячие переходы, в мире неопределенной формы скамеек, гротов с фонтанами, напоминающими драконов и рыб. И волнистых белых стен, похожих на жгутики и реснички гигантского одноклеточного организма. Эдмунду нравилось у Гауди все, говорил Уинстон, особенно его концепция природы как органического искусства. Лэнгдон снова подумал об открытии Эдмунда. Природа, организм, творение. Он вспомнил знаменитую шестиугольную барселонскую плитку Гауди для городских тротуаров. Дизайн плитки Гууди разработал в 1904 году для интерьеров. В 1997 в честь Гууди такой плиткой были вымощены тротуары Пассео-де-Граси. На каждой плитке одинаковый узор, вроде бы хаотичные завитушки, но когда их укладываешь, повернув нужным образом, возникают удивительные картины подводной жизни, в которых угадывается планктон, микробы, примитивная морская флора, первичный бульон. Так называют эти узоры местные жители. Первичный бульон Гауди, подумал Лэнгдон, в очередной раз удивившись, как точно рифмуется Барселона с интересом Эдмунда к проблеме возникновения жизни. Согласно современным научным представлениям, жизнь на Земле зародилась в первичном бульоне в древнем мировом океане, куда вулканы извергали огромное количество химических веществ. Эти вещества перемешивались, бомбардировались молниями бесконечных гроз, бушевавших в те времена, и вдруг под воздействием всех этих факторов, как микроскопический голем, появился первый одноклеточный живой организм. «Амбра», — сказал Лэнгдон, — «вы, как директор музея, должно быть, часто беседовали с Эдмондом об искусстве? Он не говорил, что его особенно привлекает в Гауди, но только то, о чем упоминал Уинстон». Взгляд Гауди на архитектуру, как на творение самой природы. Грот и Гауди будто возникли под действием дождя и ветра. Его колонны словно сами выросли из земли, а тротуарная плитка напоминает примитивные морские организмы. Она пожала плечами. Как бы там ни было, Эдмонд так сильно любил Гауди, что переехал жить в Испанию. Лэнгдон взглянул на нее удивленно. Он знал, что у Эдмонда есть дома и апартаменты в разных странах мира, но в последнее время он действительно предпочитал жить в Испании. Эдмунд поселился в Испании из-за Гауди, думаю, да, кивнула Амбра. Я однажды спросила, почему именно Испания. Он ответил, что представилась возможность арендовать уникальный дом. Второго такого нет нигде. Он имел в виду свою резиденцию. А где он жил? Роберт, неужели вы не знаете? Эдмунд жил в Касамила. В том самом Касамила. В том самом, единственном и неповторимом. В прошлом году Эдмонд снял всю мансарду под свой лофт. Лэнгдону понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Касса Мила — один из самых знаменитых домов Гауди. Причудливым многоярусным фасадом и волнообразными балконами он напоминает гору, где добывают камень, за что его и прозвали Ла-Педрера — каменоломня. Но ведь... — В мансарде музей, — удивился Лэнгдон, вспомнив, что недавно там был. — Да, — вмешался Уинстон, — но Эдмонд сделал большой взнос в ЮНЕСКО, которое, как известно, охраняет этот дом как объект всемирного наследия. Вот почему на два года музей закрыли и позволили Эдмонду там жить. В конце концов, в Барселоне много других произведений Гауди. Эдмонд поселился в музее Гауди в Касса-Мила и все это затеял, чтобы прожить там всего два года. Эдмонд даже помог музею сделать образовательное видео об архитектуре Каса Мила, сообщил Уинстон. Кстати, его стоит посмотреть. Видео действительно потрясающее, согласилась Амбра. Наклонившись, она коснулась экрана бортового компьютера. Появилась клавиатура. Амбра набрала lapidrero.com. Вот, посмотрите. Вообще-то я веду машину. Амбра потянулась к рулевой колонке и дважды нажала маленький рычажок. Роль заблокировался, но машина не потеряла управления и продолжила движение строго по середине полосы. Автопилот, пояснила Амбра. Но Лэнгдон по-прежнему держал руки на руле, а ногу на педали тормоза. Да расслабьтесь же, Амбра тронула его за плечо. Автопилот гораздо надежнее, чем человек. Он осторожно отпустил руль и положил руки на колени. Браво, улыбнулась Амбра. Теперь можете смотреть видео о Касамила. Видео начиналось с потрясающего крупного плана. Снятый с вертолета пенный гребень волны в открытом океане. Потом на горизонте появился остров. Скалы взметнувшиеся ввысь на сотни метров. У их подножия бились огромные волны. На скалах проступили слова. Ла Педрера создана не Гауди. Где-то полминуты Лэнгдон наблюдал, как бушующий прибой придает скалам вид фасада Касамила. Потом океан ворвался внутрь горы, образовав пещеры и гроты, комнаты, бурлящие потоки воды вымывали в горной породе спирали винтовых лестниц. Вьющиеся растения превращались в железные перила, а густой мох узорным ковром покрывал пол. Наконец камера отъехала, и на экране появилась знаменитая каменоломня Каса Мила, выбитая прибоем в величественной скале. Ла Педрера, шедевр, созданный природой. У Эдмунда определенно были задатки драматурга. После просмотра этого видео Лэнгдону захотелось снова побывать в знаменитом доме. Он перевел взгляд на дорогу, выключил автопилот и взялся за руль. Будем надеяться, дома у Эдмунда мы найдем то, что ищем. Нам нужен пароль.